Книга торговля, как она есть. Книжный рынок существует с античности. Уже в V веке до н.э. владение книгами не было чем-то необычным, ведь большинство мужского населения греческих городов-государств было грамотным, а во многих полисах существовало обязательное школьное образование. Конечно, речь идет не о книгах в современном понимании, а о папирусных свитках. Но они точно так же составляли частные коллекции и библиотеки, имелись и библиофилы, их собиравшие, и странствующие торговцы, либрариус или библиопола, продающие их в городах. До нас даже дошли сведения о книжных лавках. В Древнем Риме мы уже находим международную книготорговлю с многовековой традицией, которая исчезла в V веке нашей эры с закатом империи. Там впервые появляется книгоиздание как самостоятельная отрасль. Для тиражирования книг издатели нанимают песцов или обращаются в специальную мастерскую. В римской книжной лавке книгу можно было не только купить, но и взять на прокат для переписки. Сведения о школах профессиональных песцов сохранились также в Древней Греции, Египте, Китае и Индии. Один из дошедших до нас экземпляров египетской книги мертвых примерно 22 века до нашей эры интересен тем, что явно вышел из многотиражной мастерской. Имя покойного было вписано в текст уже после издания. А вот в средневековой Европе человек не мог просто пойти и купить книгу. Никакого рынка готовых книг не было. Их писали, переплетали и иллюстрировали в монастырских скрипториях, но не для продажи, а для нужд церкви. Мирянам как-то и не приходила в голову идея завести дома книгу, а если кому-то достаточно богатому и приходило, он нанимал монахов для ее изготовления. В xiii четырнадцатом веках появились независимые наемные писцы, и книги изготавливали уже в ремесленных мастерских, которые со временем превратились в самостоятельные предприятия, работавшие по заказам частных лиц. Зачатки рынка появляются с развитием университетов, когда возникает необходимость в точном и относительно массовом копировании определенных текстов, чтобы обеспечить студентов и преподавателей учебным материалом. При университетах появляются либрарии, торгующие книгами, но только в локальных масштабах. Например, парижский либрарий не имел права продавать книги куда-либо еще, кроме самого университета. только с расцветом городов XIII века и благодаря постепенной замене пергамента бумагой, которая оказалась в 20 раз дешевле, появляются необходимые условия. Из XIV века уже можно говорить о существовании настоящего книжного рынка. Ситуацию в корне изменила книгопечатание. Сам репертуар изданий не поменялся, но появилась возможность быстро изготовить тысячи идентичных копий, и книжный рынок вышел на новый уровень. Оказалось, тиражи можно продавать не только там, где они печатаются, да в одном городе и не найдется столько покупателей. Появляются книжные ярмарки, сначала региональные, потом международные. Всего тысячи лет, и международная книжная торговля снова существует. Самой важной ярмаркой Европы стала Франкфуртская, проводящаяся каждые полгода весной и осенью из века в век, несмотря на войны и революции до наших дней. С ней конкурировала Лейпцигская ярмарка, она тоже работает до сих пор. Были и поменьше – в Париже, Леоне, Страсбурге, Любеке. В XVI веке ярмарка в Лейпциге стала проводником реформации, а франкфуртская – контрреформации. Средневековые библиофилы – очень богатые люди, заказывавшие или покупавшие книги в больших количествах, для образования, в качестве финансового вложения, но в основном для коллекции. Представители знаменитой семьи Медичи из Флоренции, большие любители книг, заказывали их у торговца Веспасиана де Бестичи 1421-1498 года, на которого работали 25 наемных переписчиков. Он же поставлял книги венгерскому королю Матвею I Карвину 1443-1443, 1490 одному из известнейших библиофилов того времени. Но самым известным библиофилом Флоренции XV века был некий Никола Николли, потративший все наследство на приобретение и переписку книг. К концу его жизни собрание насчитывало около 800 томов, наследство оказалось крупным. Николли завещал свою коллекцию городу. с тем, чтобы на ее основе была создана публичная библиотека. Так появилась знаменитая библиотека Лауренциана, в создании и пополнении которой активное участие приняло также семейство Медичи. Типографы сами продавали свои книги на заре книгопечатания. Но с ростом производства вынуждены были нанимать для этого специальных людей, особенно для торговли в соседних городах и на крупных ярмарках. иначе времени на типографию просто не оставалось, слишком много приходилось путешествовать. Самые сообразительные из них стали создавать филиалы. Бывшие партнёры Гутенберга Фуст и Шеффер открыли книжные лавки в Париже и Анже. Антон Кобергер из Нюрнберга в Париже, Лионе и Базеле. Для филиала приходилось нанимать управляющего, и довольно быстро некоторые управляющие пришли к выводу, что никакой шеф им, в общем-то, не нужен. Они разбираются во вкусах публики, знают книжный рынок, способны организовать работу лавки. И превратились в самостоятельных предпринимателей, торгующих книгами сразу от многих издателей. Так заново родилась профессия книготорговца. Количество книжных лавок стремительно увеличивалось. Если в начале XVI века во всей Франции их было около 40, то в 1598 году только в Париже 235. Функции типографа и издателя разделились в первой половине XVI века. Печатник превратился в наемного специалиста, который собирал заказы у разных издателей и получал деньги сразу после поставки тиража клиенту. Ему больше не нужно было беспокоиться о продажах. Но это в небольших типографиях. Крупные же, наоборот, стремились объединить в себе как можно больше функций, взять под контроль весь процесс. Работа с авторами, печать, переплет, иллюстрации, продажи. Так появились издательские дома. Мануция в Италии, Кобергеры в Германии, Этьена во Франции. Но самым крупным и значительным в эту эпоху стал издательский дом Кристофа Плантена. «Ксерокс Альта» – первый полностью персональный компьютер в современном понимании, разработанный «Ксерокс Парк» в 1973 году. с рабочим столом, графическим пользовательским интерфейсом, текстовым процессором и редакторами графической информации. Фирмы, выпускающие первые компьютеры, все делали сами – детали, сборку, программное обеспечение, продажи. С усложнением рынка и ростом производства произошло своеобразное разделение труда. К примеру, Intel специализировались на микропроцессорах, IBM собирала компьютеры из комплектующих, Майкрософт разрабатывала программное обеспечение. Но в конечном итоге рынок завоевали те компании, которые устремились создавать все сами. Железо, операционную систему, программное обеспечение, а также дизайн продукта, маркетинговые стратегии плюс производство дополнительных новых продуктов, связанных с данной сферой. Самой успешный из них – Apple, наводнившая своей продукции потребительские рынки всего мира. А среди сфер деятельности такого гиганта, как IBM, консалтинг, информационная безопасность, облачные сервисы, искусственный интеллект, серверы и суперкомпьютеры. Книги XV века, созданные до 1500 года, называют инкунабулами. У историков никак не получается подсчитать точное количество изданий, выпущенное за это время. Называются цифры между четырьмя тысячами и сорока тысячами. если считать полноценными изданиями листовки и брошюры в несколько страниц. Тиражи составляли от 100 до 2000 экземпляров. А вот в шестнадцатом веке было опубликовано уже более 240 тысяч изданий. В это время тон в книгопечатание начинают задавать Нидерланды. Даже под властью испанцев практичным голландцам были свойственны религиозная терпимость, широкие взгляды, стремление к диалогу и готовность печатать разные книги для любых категорий заказчиков. Насколько прибыльным оказался книжный бизнес? Библия Гутенберга стоила 100 гульденов в пергаменте и 46 гульденов на бумаге. Переплеты и иллюстрации оплачивались отдельно, если заказчик того желал. Эуган Гутенберг потратил на изготовление тиража 1932 гульдена, а продали его – За 9450 – это 500% прибыли. Но если добавить расходы на основание типографии, той самой первой в мире типографии, около 2000 гульденов, то прибыль составила всего 236%. На почти 4000 гульденов Гутенберг мог купить 40 городских бюргерских домов среднего размера. Это к вопросу о капиталоемкости. Типографы и книготорговцы XVI века в среднем могли рассчитывать на 50% чистой прибыли, в начале XVII века иногда на 75%, но часто всего лишь на 25%. Но в целом владельцы типографии люди богатые. Наиболее успешные из них даже выступали как финансисты, давая суды. Даже печатник подмастерья обычно мог позволить себе завести большую семью и купить дом. а наборщики вообще были самыми высокооплачиваемыми специалистами позднего XV века. Только к середине XVI века их стало настолько много, что спрос на их труд и его оплата смогли сравниться с другими сложными ремеслами. Чтобы читатель имел представление о том, откуда появилось быстрое богатство первых типографов, поясним. В те времена книга стоила, как дорогой спортивный автомобиль. из тех, по цене которых можно купить неплохую квартиру. Это эксклюзивный товар, предмет роскоши. Одна книга – один крутой спорткар. Когда вышла Библия Гутенберга, она просто взорвала рынок. Сейчас разберемся, почему, но сначала ответим на вопрос, а сколько же все-таки стоили книги? Ему имеет право задать любой человек, желающий представить себе роль печатной книги в информационной революции. Но дело в том, что универсального калькулятора валют тут быть не может, и не стоит верить тем, кто утверждает обратное. Мы не можем сказать, что один гульден тогда – это столько-то рублей, долларов или евро сейчас, потому что ценность денег определяется их покупательной способностью, а потребительская корзина тогда и сейчас различалась. Какие выводы о ценности одного гульдена может сделать современный человек, если сообщить ему, что на него можно купить столько-то сена для лошади или столько-то свечного воска. Или мы могли бы объяснить европейцу XVI века, что 10 евро – это коробка дорогих шоколадных конфет, какая-нибудь компьютерная игра в Steam, билет в кино, определенное количество интернет-трафика, подарочный набор гелей для душа. И что ему делать с этой информацией? Но если сказать ему, не вдаваясь в подробности цен первого века, что на 10 евро можно купить целых две книги, это же огромная сумма. Но есть ведь товары первой необходимости, скажет читатель, и будет совершенно прав. Вот хлеб, например, всему голова. Но при пересчете валют по ценам на хлеб не будем забывать, что тогда он имел другое значение в рационе, чем сейчас. И в разных странах Европы его роль в питании была разной. Ещё стоит учитывать сорт. В XVI веке белый хлеб в Италии и Испании распространённый и недорогой, а в Германии и Нидерландах стоит немало. А сегодня белый хлеб в этих странах, наоборот, дешёвый, а вот серый, с отрубями и добавками других злаков, дороже, потому что считается здоровым питанием. Но в XVI веке такой хлеб посчитали бы пищей бедняков. Так, может, обратимся к вечным ценностям? Золото, драгоценный металл, которым и тогда и сейчас измеряется ценность денег, тоже не выйдет. Библия Гутенберга в пергаменте стоила 100 гульденов. Это средних размеров городской дом или приличное содержание для одного человека в течение пяти лет. По мнению Рудольфа Штобера, эта сумма эквивалентна сегодня 200 тысячам, 250 тысячам евро. Но если пересчитать по ценам на золото, получится около 9000 евро. Итак, хорошая книга, удовольствие дорогое и доступно лишь немногим. Когда Библия Гутенберга в 1555 году появилась на рынке, то вызвала небывалый ажиотаж среди богатых библиофилов. Они моментально поняли, что им предлагают нечто принципиально новое и очень качественное, и всего за 100 гульденов. Это не ирония. Рукописная Библия того же класса в пергаменте стоила 500, поэтому тираж 180 экземпляров смели полностью за полгода, причем 158 из них по предпродаже, еще до завершения печати. Однако, подобно компьютерам в XX веке, печатная книга быстро удешевляется. В 1461 году в Страсбурге Библия Ментелина стоила всего 12 культонов, на бумаге. Тогда это годовой заработок песца. В 1522 году, только что переведенную Лютером на немецкий язык Библию, Лютер Библ, можно было купить за один-полтора гульдена в переплёте и за половину гульдена без переплёта. Половина гульдена – это недельный заработок подмастерья плотника. Один гульден, взрослая свинья на забой, полтора гульдена – Заработок школьного учителя за 4,5 месяца. Эта тенденция наблюдается на протяжении всего XVI века, в том числе для книг, не относящихся к категории, безусловно, необходимых. Что мог предложить покупателю книжный рынок XV – начала XVI веков? В XV веке более половины всех изданий – это библии и молитвенники. 30% – античные авторы на латыни и греческом, десять процентов юридические тексты, остальные менее десяти процентов самые разные жанры. Хит продаж на европейском рынке, естественно, Библия, на латыни, потому что на другие языки Церковь переводить ее запрещала. Другое очень востребованное издание – учебник латинской грамматики Ars Minor от древнеримского филолога Элия Доната. Триста 380 триста года нашей эры. Популярнейший учебник всего Средневековья, с изобретением книгопечатания пережил второе рождение и новый бум-продаж. В нем всего 28 страниц, печатался он быстро и недорого, так что еще при жизни Гутенберга сделали 24 издания. Кроме того, работы отцов церкви, классики античности – Вергилий, Гомер, Эзоп, Аристотель, а также современные авторы – Бокаччо, Данте, Чосер. В 1960 году первый мини-компьютер PDP-1 представила компания DEC. Он стоил 120 тысяч долларов. В данном случае пересчет на современные деньги вполне возможен. Это чуть больше миллиона. Как раз цена среднего особняка или очень эксклюзивного спортивного автомобиля. К 1965 году мини-компьютер PDP-8 был величиной примерно с холодильник и стоил около 20 тысяч долларов. Это уже всего 160 тысяч долларов на наши деньги. Это был первый коммерческий компьютер, оснащенный клавиатурой и монитором. Apple I в 1976 году, возможно, первый персональный компьютер, продававшийся в полностью собранном виде. Его цена составляла уже 660 долларов 66 центов. Стив Возняк любил числа с повторяющимися цифрами. Это почти 3000 современных долларов. Apple II, выпущенный в 1978 году, стоил 1298 долларов без монитора, чуть больше 5000 долларов сегодняшних. Цена была заметно выше, чем у похожих конкурентов Commodore и TRC-80, потому он был с цветной графикой, которую конкуренты ввели только 2-3 года спустя. IBM PC 1981 года в самой дорогой конфигурации продавался за 3000 долларов. Самая дешевая версия стоила всего 1565 – 4400 долларов образца 2018 года. Стандартная цена на первый Macintosh в 1984 году составляла 1995 долларов, примерно 4800 долларов в современном эквиваленте. Тематика изданий довольно сильно различалась по странам. Практичные англичане печатали исторические хроники, географические сочинения, путевые заметки, словари, книги по сельскому хозяйству и домоводству, из художественной литературы, поэмы, романы, пьесы. Немцы с увлечением отдавшиеся реформации издавали труды Лютера. Он был бешено популярен, напечатали всего 3700 его сочинений и других реформаторов, множество листовок и брошюр полемического характера. Мечтательные итальянцы, художественную литературу национальных авторов Данте, Бокаччо, Петрарка. Голландцы тоже увлеклись Реформацией, но печатали не Лютера, а самых разных реформаторов из всех стран Европы. Огромной популярностью пользовался и Размартордамский, даже после внесения его в список запрещенных авторов. Утонченной Франции из подпечатного пресса выходили старые добрые античные классики, рыцарские романы, сказки, труды гуманистов и лингвистические работы. Еще сам Гутенберг сообразил, что Библия в 1282 страницы – проект трудоемкий и долгий, а деньги нужны быстро и желательно много. Поэтому он взялся за целый ряд мелких проектов к великому неудовольствию своего партнера Фуста. календари, листовки, грамматики. Довольно большая часть из них осталась нереализованной, но новую рыночную нишу Гутенберг нащупал. В 1453 году турки завоевали Константинополь, вызвав бурю эмоций в Европе. Папа Римский Пий II посчитал своим долгом донести идею о турецкой опасности до всех христиан, сплотив людей против общей угрозы, нужен был новый крестовый поход. Гутенберг со своим прессом оказался тут очень кстати. Он и его последователи напечатали несчётное количество антитурецких листовок. До наших дней дошли сведения об одной такой листовке, обещавшей отпущение грехов за участие в крестовом походе против турок, который, впрочем, так и не состоялся. Её тираж был 190 тысяч экземпляров. Для того времени какие-то заоблачные цифры. Османская экспансия — Актуальнейшая проблема для Европы XVI века. Одна из центральных тем общественно-политической дискуссии. В XIV веке турки завоевали Болгарию, Сербию, Хорватию, Боснию, Албанию, Молдавию, часть Венгрии, а в 1453 году и сам Константинополь. В 1529 году, а потом еще раз в 1683 году они будут осаждать Вену, подобравшись к самым границам христианского мира. Поэтому в тогдашнем медийном пространстве турецкая угроза, примерно как тема исламского терроризма в наши дни, одна из главных страшилок и неисчерпаемый источник образов врага. У всех на слуху. Из периода до 1500 года сохранилось по меньшей мере 843 издания, посвященных антитурецкой теме. Еще один хит-продаж 15 начала 16 века – «Индульгенции». то есть папские грамоты с отпущением грехов. Они тогда как раз массово вышли на рынок, понадобились крупные тиражи, и типографы охотно взялись за дело. Одностраничная печать, быстрая и прибыльная. Многие из них разбогатели как раз на таких заказах. Более того, можно утверждать, что часть тогдашних типографий вообще открылась и выросла благодаря индульгенциям. Папские заказы обеспечили быстрое распространение наборной печати по всей Европе. Индульгенция – первоначально просто отпущение греха. Начиналось все безобидно. Богатый человек грешит, кается, жертвует церкви новый алтарь или дорогое распятие, а местный епископ отпускает грех. Потом появились папские грамоты, в которых оговаривалось отпущение отдельных грехов за определенные заслуги – паломничество, крестовый поход, Довольно быстро папы сообразили, что ими можно торговать, выдавать индульгенции не конкретным людям на конкретные грехи, а поставить дело на поток. Начиная с эпохи Возрождения, торговля ими принимает массовый характер. И теперь отпущение грехов за деньги доступно не только богачам, есть товар на любой кошелек. Продают индульгенции теперь не только папы, но и архиепископы и епископы. Грамоты образовывают целый самостоятельный рынок, где торгуют наподобие ценных бумаг. Когда в 1506 году на постройку собора Святого Петра в Риме понадобились деньги, папа Юлий II, а за ним и Лев X, выводят рынок индульгенций на новый уровень. Грамоты штампуют в промышленных масштабах, торговлями сопровождается активнейшая рекламной кампанией, а занимаются этим специальные продавцы-проповедники – отличные ораторы с планом продаж. Некоторые из них в погоне за прибылью обещают покупателям вещи, напрямую противоречащие доктринам церкви. Но это работает. Доверчивые обыватели исправно несут деньги в надежде избавиться от адских мук. Ничем хорошим жадность римских пап не кончилась. Массовая торговля индульгенциями и индульгенция, ее абсурдный, откровенно антихристианский характер – вызвали резкую критику даже в церковных рядах, что, в конце концов, привело к реформации. 95 тезисов священника Мартина Лютера, с которых все началось, как раз самый успешный случай такой критики. Ирония судьбы. Типографская инфраструктура Европы выросла во многом на заказах на печать индульгенций, а потом Лютер и его коллеги-реформаторы использовали ее, чтобы донести до всей Европы свои идеи о порочности этой практики. а заодно и собственную картину нового мира. Книгопечатание оказалось также идеальным решением в производстве учебников. При переписывании трудно достичь идентичности и отсутствия ошибок, два важнейших качества для учебника. Описанные выше тенденции развития общества, результатом которых стал рост числа школ, диктовали спрос на качественный учебный материал. Гутенберг и его последователи печатали в основном латинские грамматики. Но лишь с тех пор, как средний студент смог позволить себе покупать книги по любым дисциплинам, университетское образование вышло на новый уровень. Знание перестало быть личным достоянием профессоров, появился доступ к альтернативным мнениям, возникла академическая дискуссия, появилось научное сообщество. Рынок – это коммуникационное пространство. Экономический обмен сопровождается установлением культурных связей. особенно на книжном рынке, потому что его продукт отвечает за трансляцию знаний, мнений и ценностных представлений, обеспечивая культурную интеграцию. Пока латынь была основным языком книг, книжный рынок выступал коммуникационной платформой для образованных людей всей Европы. Крушение единого католического мира, переводы Библии на национальные языки, появление региональных книжных рынков, Все это, с одной стороны, увеличило количество читающих. Это часть информационной революции. С другой стороны, появились языковые барьеры, разделившие общность книжных людей. Каждый из национальных рынков со временем стал больше, чем весь рынок латинских книг в начале нового времени. Но исчезло кое-что, объединяющее образованных людей в единую европейскую общность. Переводы только частично помогали преодолеть этот барьер. К концу инкунабульного периода в 1500 году стала наблюдаться некая стагнация, а потом и сокращение книжной продукции в первые два десятилетия XVI века. Рынок, в том виде, в котором он появился в XV веке, насытился. Книг уже хватало для тогдашнего количества грамотных людей. Но вот начинается реформация, и книжный рынок снова радикально расширяется, развиваясь еще быстрее, чем раньше. издаются труды реформаторов и их противников, социально-политические тексты и особенно много продукции на национальных языках. Как раз тогда и родился Плантен. С ним начнется третья волна расцвета книгопечатания, выход на массовую продукцию. Но сначала были те, кто создал мир, в котором Плантен вырос. Мир, где было уже не так мало книг, а умение читать среди образованных людей не считалось чем-то необычным.